Ароматерапия и депрессия Механизмы действия Ароматы имеют способность оказывать влияние на психическое здоровье человека благодаря своему воздействию на лимбическую систему, группы структур головного мозга, отвечающих за эмоции, память и поведение. Когда мы вдыхаем аромат, молекулы запаха попадают в носовые полости и активируют рецепторы обонятельной системы. Затем сигналы передаются в мозг через нервы, связанные с лимбической системой, что приводит к изменению эмоционального состояния, настроения и поведения. Различные ароматы могут вызывать различные эмоциональные реакции и оказывать различные воздействия на наше психическое состояние. Например, аромат лаванды часто ассоциируется с расслаблением и успокоением, в то время как аромат лимона может стимулировать чувство свежести и бодрости. Научные исследования Исследования показывают, что ароматы могут иметь положительный эффект на наше психическое здоровье, включая снижение уровня стресса и тревоги, улучшение настроения и повышение качества сна. Они также могут помочь в борьбе с депрессией, уменьшая симптомы и улучшая настроение. Существует несколько механизмов, через которые ароматы могут оказывать положительное воздействие на психическое здоровье. Один из них связан с их способностью стимулировать секрецию нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, которые влияют на настроение и чувство удовлетворения. Кроме того, ароматы могут оказывать релаксирующее действие на нервную систему, уменьшая уровень стресса и тревоги. Ароматы могут оказывать воздействие на психическое здоровье через связь с нашими эмоциями и воспоминаниями. Некоторые ароматы могут вызывать положительные эмоции и ассоциации, что может улучшить настроение и уменьшить симптомы депрессии. Например, аромат лаванды часто ассоциируется с расслаблением и спокойствием, а аромат цитрусовых фруктов – с энергией и бодростью. Также важно отметить, что ароматерапия может оказывать физиологическое воздействие на организм. Некоторые ароматы могут уменьшать уровень кортизола, гормона стресса, который может усиливать симптомы депрессии. Например, исследования показали, что аромат лаванды может снижать уровень кортизола и улучшать качество сна. Кроме того, некоторые ароматы могут улучшать кровообращение и уменьшать болевые ощущения, что может также помочь справиться с симптомами депрессии. Однако стоит отметить, что ароматерапия не является единственным и не всегда эффективным средством борьбы с депрессией. Важно консультироваться с врачом и использовать ароматы как дополнительный метод в лечении. Также стоит быть осторожным при использовании ароматов, особенно если у вас есть аллергии или чувствительность к запахам. Некоторые ароматы могут вызывать раздражение кожи или дыхательных путей, поэтому перед использованием необходимо ознакомиться с инструкциями и провести тест на аллергию. Существует ряд исследований, которые показывают связь между ароматерапией, и улучшением психического состояния у людей с симптомами депрессии. В одном исследовании, проведенном в 2012 году, участники получали ароматические масла в течение четырех недель. У них улучшились показатели на шкале депрессии, а также улучшилось качество сна. В другом исследовании, опубликованном в 2013 году, участникам давали смесь эфирных масел розмарина и лаванды в течение шести недель. У них также улучшились показатели на шкале депрессии и снизился уровень стресса. Еще одно исследование, опубликованное в 2015 году, показало, что ароматерапия лавандовым маслом снижает симптомы депрессии и улучшает настроение у женщин после родов. Интересно, что в одном исследовании, проведенном в 2014 году, участники получали ароматическое масло бергамота в течение 15 минут, Это приводило к снижению уровня кортизола, гормона стресса, что может быть связано со снижением симптомов депрессии. В целом, хотя исследования в области ароматерапии все еще являются предварительными, они представляют обещающие результаты в отношении использования ароматерапии для борьбы с симптомами депрессии.